Те из партизан, кого сразу не уничтожили вертолеты и попали в ловушки, организованные спецназовцами. В бой вступало все больше союзных сил, доставляемых в район по реке и по воздуху. Над головой с хлопками раскрывались сотни куполов парашютов десантного батальона быстрого реагирования. Десантников забросило глубоко в тыл, чтобы отрезать отступающим дорогу в долину Пхубай. Воздушные змеи возвращаются на базу для дозаправки и пополнения боезапасов. С сожалением, сообщил на общей волне пилот истребительной авиации. Птички второй волны с плазмой напалмом уже на подлете. Не попадайте под их удар, браво! Удачи! Пропустив бронированную амфибию, огрызающуюся с четверенными пулеметами, Сергей, полупригнувшись, пошел следом за ней, радуясь широким гусеницам и минным тралом машины, создающей просеки сквозь минное поле и проходы в колючей проволоке. Первый номер, он же Тони По, сменился после прохождения очередного червячного туннеля. Когда приходилось ступать в бой под землей, не имело значения, сколько там вьетминцев – один или двадцать. В любом случае стрелял всегда ведущий. Остальные двое, лежа позади него на полу туннеля, поддержать товарища огнем не могли. Дело в том, что в туннеле кромешная тьма, если в самую темную ночь или в темной комнате твои глаза через некоторое время привыкают к темноте, и ты начинаешь различать очертания предметов то в туннеле нельзя различить и ладони, вытянутые вперед руки. Остается лишь держаться достаточно близко от ведущего, чтобы успеть оказать ему помощь, если он будет ранен. На ведущем лежала ответственная обязанность обнаружения и обезвреживания милловушек. Таким образом, он должен был обеспечивать безопасность своих товарищей, которые в свою очередь подстраховывали его. Туннельные крысы Хога продвигались на четвереньках, в прохладной тесноте туннелей, большинство из которых было высотой около метра и шириной сантиметров 50-60. Надев на лица дыхательные маски, они могли не бояться газа. Ядовитые испарения клубились в свете тусклых фонарей прямо перед глазами, мешая разглядеть, что происходит впереди. Покрытые липким потом, крысы шаг за шагом ползли вперед, напрягая слух и внимательно исследуя стены и пол, пытаясь разглядеть провода и подозрительно выглядящие корешки. Под землей отсутствует эхо, и все звуки приглушены так, что при определенном навыке можно услышать даже дыхание человека. Крысы могли даже на слух определить направление в котором человек движется к ним или наоборот от них. У каждой крысы был вибронож, ручной фонарик, два пистолета и обязательно в таких случаях укороченный автомат спецназа Кольт Commando's или просто car 15 Все оружие было с навинченными на стволы глушителями. Новомодные в армии анклава энергетические и импульсные виды оружия популярностью среди спецназа не пользовались, так как производили при выстреле слишком много остаточного тепла и звуков, по которой их можно вычислить с помощью элементарных сейсмических приборов и тепловизоров. Тишина всегда была залогом успеха. Попадающиеся по дороге мертвые вьетминцы все как один были выражены штурмовыми автоматами земного производства, след от трассирующих пуль которых напоминал зеленоватый свет головного прожектора мчащегося поезда. Все крысы были одеты в тропическую форму Tiger Stripe, названную так из-за тигровой расцветки камуфляжа и мягкие шлемы. На нагрудных карманах курток красовались эмблемы с изображением крысы, держащей пистолет в одной лапе и бутылку в другой, и надписью на латыни, которую приблизительно можно перевести как «Не получишь и крысиной жопы». Несколько бахвально, на первый взгляд, эта надпись имела глубокий смысл. Крыса никогда и ни за что не оставит попавшего в землю товарища под землей. Служившим в команде парням это придавало уверенности в том, что товарищи вытащит их на поверхность во что бы то ни стало, живыми или мертвыми. Когда ведущий достигал поворота в туннеле или обнаруживал люк, он выставлял вперед ручной фонарик. Если там засел ветменец, который не горел желанием броситься тебе в объятия и сдаться, а каким-то шестым чувством это всегда можно было определить, ведущий открывал огонь, рискуя потерять лишь фонарик. Если ход раздваивался, команда продвигалась налево, чтобы не гадать, какая часть туннеля уже обследована, а какая нет. На развилке оставляли блокирующего, задачей которого было освещать фонариком неисследованное ответвление туннеля. Делалось это для того, чтобы партизаны не смогли зайти в хвост, в случае, если ответвление делало обратную петлю в основной туннель. Если пройдя ответвление, ведущий оказывался снова в туннеле и видел свет, то подавал блокирующему сигнал голосом. Отсутствие в туннеле миноловушек не обязательно означало отсутствие там врагов. Но если команда натыкалась на снаряженную и взведенную мин ловушку, все знали, туннель пуст. Миноловушка ведь не различает, где свои, а где чужие, поэтому всегда, когда это было возможно, партизаны предпочитали отступить и выбраться на поверхность, нежели принимать бой с риском остаться под землей навсегда. Добравшись до конца одного из лазов, Хок обнаружил люк в потолке. Он попытался приподнять крышку, но кто-то, находившийся по ту сторону, тут же захлопнул ее, заставив его сердце застучать, как большой барабан. У Тони не было выбора. Он прикрепил клюку заряд взрывчатки направленного действия и быстренько отполз. Сидевшего на люке парня разнесло взрывом, раскидав повсюду часть его тела. Верхний туннель находился на глубине около 5 метров. Вокруг холма туннели были самых разных конструкций назначений. В твердом глинистом грунте они легко прорывались с помощью саперных лопат. Высыхая, их стены затвердевали, как необожженный кирпич, и становились настолько прочными, что не требовали дополнительного укрепления. Отдельные участки туннелей часто делались на разных уровнях. Они соединялись между собой люком с крышкой, в виде залепленной глиной нехитрой конструкции в деревянной раме, открываемой с помощью куска проволоки. Именно такой люк, ведущий на поверхность, как раз и помог отряду Тони случайно обнаружить существование системы подземных туннелей вблизи холма. Его помощник, сев на землю, напоролся задом на проволоку. Подумав, что его укусила насекомое, он начал искать в траве обидчика и наткнулся на лаз-туннель. Страшно вспомнить, сколько раз обычные солдаты, осмотрев партизанскую землянку и не обнаружив там никого, решали, что она необитаемая и уходили в освоясь. Полученный кровавой ценой опыт Хога говорил ему, что почти в каждой землянке существовал вход в тоннель к другой землянке, по которому... В случае необходимости можно было выбраться из окружения. Входные люки были очень узкими, так что пролезть сквозь них можно было только руками вперед. Поразительно, с какой скоростью все наловчились разворачиваться в узком пространстве, когда жизнь заставляла. Если в тебя швырнули гранату, ты можешь побить мировой рекорд скорости бега, улепетвая на четвереньках от взрывной волны. Наиболее сложный комплекс туннелей, который решили исследовать крысы, располагался на пяти различных уровнях, нижний из которых находился на глубине 10 метров. Туннели некоторое время шли прямо, затем делали поворот под прямым углом, это была мера защиты от гранат и огня стрелкового оружия. Размещение отдельных участков на различных уровнях обеспечивало противогазовую защиту. Было невозможно создать избыточное давление, достаточно высокое для того, чтобы газ проник через межуровневые люки лазы. В некоторых местах были оборудованы вентиляционные шахты, сделанные из пусковых труб ракет и искусно замаскированные на поверхности растительности. Наиболее крутой туннель открывался лазом диаметром чуть более полуметра, от которого ввел спуск с большим углом наклона, да еще и с изгибом. Дна спуска не доставал даже свет фонариков. Тони послал вниз своего разведчика-вьетминца, обвязав его страховочной веревкой. Внезапно он начал дергать за веревку, подавая нам знак, чтобы мы вытащили его наверх. Как потом оказалось, он спустившись, буквально наткнулся головой на оперение не взорвавшейся 200-килограммовой авиационной бомбы. В конце одного из туннелей Тони обнаружил помещение, в углу которого было заполненное водой отверстие. Подумав, что это вряд ли может быть колодец, Хок развернул автомат в водонепроницаемый пакет и нырнул в отверстие. Оказалось, что это был лаз в форме перевернутой буквы «П». Под водой, в кромешной тьме, Хок на какое-то время испытал приступ страха и клаустрофобии. Мысль о том, что если даже на том конце лаза и находятся партизаны, его появление будет для них полной неожиданностью, отчасти добавляла ему сил. Вынырнув, он никого не обнаружил. Заполненный водой проход был всего лишь уловкой, скрывавшей от глаз непосвященный вход продолжения туннеля. В иных случаях уловки партизан не были столь хитроумны. Часто использовались мины-ловушки в виде ручных гранат с натянутой от щеки проволокой, огромные змеи и ядовитые насекомые в спичных коробках, открывавшихся, если потянуть за привязанную к ним проволоку. Вьетминцы, так же как и бойцы SOG, минировали минами ловушками тела своих погибших товарищей. Можно было встретить ядовитых бамбуковых змей, привязанных за хвост к воткнутым в потолок палочкам бамбука и висевших вниз головой с готовностью укусить любого, кто приблизится к ним слишком близко.